Глава четырнадцатая «Простите, госпожа, сюда нельзя с животными!» Заявили мне на пороге центрального банка Дыренвула. Располагался он на оживленной проездной срединной улице, что соседствовало с Широкой, где стоял мой дом. Сюда мы пришли вдвоем с Хартом, а Лилу с котятами решили оставить дома, изучать все его закоулки. На этот раз маскировать фиолетовый кошачий окрас не стали, и я надеялась, что в банк мы пройдем вместе. Говорящие коты к животным не относятся, сообщила я высокому лысому Грамили, что преградил мне вход в банк. Они разумны. Ничего не знаю. Правила есть правила, отрезал Громила, покосившись на харта. Все в порядке. Госпожа Альтир, густым, мурчащим баритоном, произнес Харт. — Я вас здесь подожду. Полагаю, возле дверей банка можно находиться как людям, так и волшебным созданием. Если не будешь никого кусать, то оставайся. Уже более дружелюбно сказал охранник. — Кусать я буду только крыс. Откликнулся Харт и глыкасто улыбнулся так, что Громила сделал шаг назад. — Я постараюсь побыстрее вернуться, — сказала я, проходя в двери и кивая еще одному охраннику. К сожалению, быстро не получилось. Мне пришлось отстоять небольшую очередь из желающих пообщаться с двумя неприветливыми клерками, принимающими посетителей за огромными столами со множеством ящиков. К очередям мне не привыкать. Пока ждала, я рассматривала народ по соседству. Полный господин в черном камзоле был погружен в свои мысли. Нарядная молодая дама оглядела меня высокомерно-брезгливо и демонстративно отвернулась. Двое же хорошо одетых молодых парней, по-братски похожих, попытались наперебой флиртовать, чем вызвали мое недоумение. Однако, когда они предложили пройти вперед них по очереди, я с радостью согласилась. Дама презрительно фыркнула, но мне до ее неодобрения не было никакого дела. Клерки принимали посетителей тут же, выслушивая просьбы, выписывая бумаги и выдавая деньги. Иногда делали исключения, выводя кого-то за массивную дверь, к примеру. К господину в черном камзоле, после того, как он шепотом что-то произнес, вышел высокий молодой блондин, пальцы которого были унизаны перстнями, и повел его за собой. Наконец, дошла очередь и до меня. Я положила перед клерком вексель на получение сотни золотых и спросила об обмене на мирных денег. «Задала?» Вопрос также и об открытии счета. Как выяснилось, за то, чтобы держать сбережения в местном банке, надо уплатить целых 30 золотых. Грабишь на ровном месте. Пришлось отказаться от мысли оставить хотя бы часть денег тут. Обмен моих монет на местную валюту тоже не выглядел выгодным делом. Я теряла почти половину стоимости по весу. Клерк изучил мою иномирную наличность и неожиданно посоветовал обратиться к кузнецу. Дескать, если деньги переплавить, можно сдать в банк, как слитки драгоценных металлов, а это выгоднее, чем менять в виде монет. Адреса кузнецов, которые ставили свою клеймо на таких слитках, я попросила мне записать. Кстати, двое из них оказались теми же, что порекомендовал Бран. Вот к ним и пойду. Все-таки прав был Харт. Идея папы-кота по тому, как нам поправить финансовые дела, как раз и состояла в том, чтобы обратиться к кузнецу. Харт сказал, что знает, как переплавить клетку, чтобы выделить из металла серебро, из которого состояли прутья, и драгоценный адамантин, что ценился и в этом мире очень высоко. Я поинтересовалась у клерка, Сколько будет стоить слитки того или иного металла? И пообещала прийти на днях, якобы для того, чтобы сдать свои переплавленные монеты. Затем получила сто золотых по векселю и поняла, что поход на рынок и к кузнецу откладывается. Сначала надо занести деньги домой, живя в век бумажной наличности, а теперь уже электронных платежей. Я как-то упустила из виду что таскать деньги может быть тяжело, неудобно и опасно. Мне выдали внушительный тканевый мешок, ходить с которым женщине с охраной только в виде пушистого котика. Было бы глупо. Да, миурины, как оказалось, легко могли убить своим ядом, но местные ведь этого не знают. Надеюсь, и не узнают. Ведь как относится общество? скажем, к ядовитым змеям. Ни одной змее никогда бы не позволили вот так просто жить в городе среди людей, несмотря на то, что змеи не нападают, если их не трогать. Попрощавшись с банковским сотрудником, я подхватила увесистый мешочек и заторопилась на выход. Молодые люди, что уступили мне свою очередь, как раз беседовали со вторым клерком и проводили меня горящими взглядами Но и только. Вот и славно. Харт мирно сидел возле дверей банка, а охранник посмотрел на меня почему-то виновато, Когда мы перешли на другую сторону улицы, кот сказал. Людмила, иди не торопясь и не оглядывайся. Я накинула иллюзию на твой мешок. Но, боюсь, это не поможет. За нами идут двое людей оружием, а третий смотрит с крыши. — Что будем делать? Я крепче прижала к себе деньги. Срединная улица, по которой шли мы с котом, была широкой и оживленной. Мимо, цокая копытами, проехал всадник. Следом прокатился экипаж, заставив парочку прохожих спешно убраться на дощатый тротуар. Я шла мимо здания с вывеской, где была нарисована тарелка и кружка, а неподалеку виднелась лавка, где висела табличка с надписью «Ткани на любой вкус». Как же избавиться от хвоста? «Можно зайти куда-нибудь?» — начала рассуждать я, оглядываясь. «В магазин или в таверну? При людях нападать не будут. Но что-то подсказывает» что меня просто дождутся, а затем проводят до дома. А там... Моё воображение тут же нарисовало картинку грабителей, которые нападают в доме. Им ведь достаточно узнать, где я живу. Пришли же в управление, пока меня не было, и перевернули там всё. Предлагаю разобраться со слежкой прямо сейчас. Заявил Харт. Я пока искал твой дом, видел удобный переулок. Он узкий, темный, и там хорошо дождаться наших грабителей. И я покажу, куда идти. То есть ты хочешь, чтобы на меня напали? Уточнила я. Трое вооруженных мужчин? «Думаю, их больше», — спокойно сообщил кот. «Обычно банды выставляют двух-трех саглитатаев, а я заметил пока только одного. Тебе надо обезвредить всего двоих нападающих. Остальных я беру на себя». «Всего двоих? Скептически уточнила я. Харт, ты ничего не путаешь? Я сегодня вышла без автомата и бронежилета. Не знаю, что такое автомат, но этих людей совсем нет ни магии, ни артефактов, сообщил кот. А у тебя есть. Так и светишься силой. Твой резерв полон. Хоть огненными шарами их закидывай, хоть воздушными кулаками лупи. Олак тишины я поставлю, чтобы на вопли зрители не сбежались. Харт, я не умею пользоваться магией. Мы с котом дошли до магазина тканей. И я остановилась, разглядывая выложенные за стеклом отрезы яркого полотна. «С чего ты вообще решил, что я справлюсь с грабителями?» «Нет, кое-какой опыт общения с бандитами у меня есть. В девяностые мужу Гоши месяцами не платили зарплату на заводе. Я же работала в кулинарии и часто в конце месяца получала не деньги, а продукты». Но за квартиру мукой не заплатишь. Да и одежду сыну, который быстро растет, не купишь. Вот мы и занимались коммерцией. Я пекла пирожки, Булочки с маком И трубочки со сгущенкой. А муж, повесив на шею деревянный лоток, Продавал их на местном рынке. Местные крыши, что позволяли работать, Отстегивали тогда все торгаши. Бывали страшные ситуации, которые вспоминать-то не хочется. Выжили, и хорошо. Иногда оставались вообще без денег, отдавая все заработанное, только чтобы не покалечили, а то и вовсе не убили. — Ты справишься с ними легко. Они же обычные люди! — невозмутимо сообщил кот, вырывая меня из воспоминаний. «А я кто?» «Тоже простой человек!» «Похоже, я слишком долго проторчала перед витриной магазина тканей, почти решив зайти туда. Ведь мне это даже надо, купить хоть постельное белье и полотенце. Но тут выяснилось, что думать долго вредно. Лучше бы действовать, потому что меня ненавязчиво взяли за локоток и проговорили над ухом хриплым басом» расовица меня ждешь. Идем, провожу. Мне в бок ткнулось что-то острое. Не дергайся. Я повернула голову и увидела прилично одетого молодого мужчину в сером сюртуке, который даже изобразил улыбку на лице. У меня в руке самострел с ядовитыми болтами. Крикнешь или побежишь, выстрелю. Сделаешь, что скажем, останешься жива. Сейчас идем вперед. Медленно. Зачем идти? Спросила я с неудовольствием, понимая, что голос дрогнул. Стало страшно и бросило в жар. Это, похоже, прилив адреналина. Сейчас бы врезать этому бугаю по голове. Возьмите деньги и отпустите. Я приподняла мешок и стала поворачиваться, чтобы уйти от контакта с арбалетом. Жаль, что парень сразу понял, что к чему. Придержал, плотнее прижал оружие к моему боку и произнес. Нам не деньги твои нужны. Точнее, не только. Идем! И без глупостей. Рядом, как будто одного мало, появился второй бандит. Подхватил за другую локоть, и меня буквально поволокли по улице. А впереди, как назло, даже прохожие не попадались. Да еще и на моем запястье возникли странные ощущения, будто кто-то приложил к коже вибрирующий телефон. Я вскрикнула от неожиданности, и мой рот тут же зажали мозолистой ладонью. Тихо, ты! Бандиты шустро затащили меня в подворотню, где воняло отхожим местом и помойкой. Помойка тут и была. Над стеной высилась куча, состоящая из полузгнивших бочек, ошметков от овощей, обломков деревянных ящиков и каких-то черепков. Вдобавок. На верхних этажах были натянуты веревки с бельем, и оно заслоняло солнечный свет. Ну, просто идеальное место для темного дела. Но я уже не чувствовала страха. Внутри меня словно закручивался ураган. Запястье зудело. Словно внутрь руки поместили растревоженный улей. Бандиты этого не замечали. — Не дергайся, птичка, и останешься цела, — сообщил мне Бугай в сером сюртуке, делая шаг назад и наставляя на меня арбалит. — А теперь позови свою говорящую кошку. Я видел, она была с тобой. — Зачем вам кошка? — спросила я, чувствуя себя необычно уверенной. Казалось, мне по силам свернуть горы, не то что одолеть парочку бандитов. Правда, как их одолевать, было по-прежнему неясно. Ну, жена, знаешь, сколько за нее дают, уже есть покупатель. Бандит взял арбалет. Так что давай без глупостей, иначе выстрелю. А с чего ты решил, что кошка придет? Поинтересовалась я насмешливо. — Кошки, знаешь ли, гуляют сами по себе. — А она тебя в суде защищала, так что придет. Вмешался второй бандит, принимаясь разворачивать сеть. — Завидавай! — Отчего меня звать? Раздался позади голос, полный рычащих нот. «Я тут!» Харт обнаружился в паре метров от нас. Сидел с невозмутимым видом на бочке и глядел горящими фиолетовым светом глазами. «Хватай, кошку!» — вскрикнул бандит с арбалетом, обращаясь к подельнику. Но тот стоял замерев и с ужасом пялился на меня. А я вдруг обнаружила что мои руки светятся серебряным светом, и он, этот свет, стекает с них, превращаясь в огромную клыкастую пасть. А спустя пару секунд эта пасть распахнулась и подула на бандитов. Их снесло порывом ветра и с глухим стуком ударило о стену. «Интересные у тебя развлечения!» Пара. Раздался голос Эдарыла сразу с двумя мужчинами. Но на тебе моя метка. А я очень не люблю, когда кто-то трогает мою собственность.